Вы сказали мне «нет» в переполненном зале. Этот вечер никак не стремился к концу. Вы молчали, но ваши глаза мне сказали, что я вам не по сердцу и вам не к лицу. Я уехал, поймав побыстрее маршрутку, недоеденный ужин оставив врагу. Вы, мои чувства к вам, обратившие в шутку, танцевать оставались на том берегу. Я не видел в вас жизнь. Я терялся в случайных манекенах, одетых в шелка и меха, в дорогих, но не сердцу, кофейнях и чайных. Я название искал для восьмого греха. Ты сказала мне «да» в зале осиротевшим. Ты сказала мне молча, кивнув головой, если б только ты это промолвила прежде, до момента, как вы обратились с тобой. И мне нравился я. Ни в кого не влюблённый, кроме улицы набережных по ночам. Ты сидишь в тишине, запивая креплённым Грусть, бегущую тёмной волной по плечам. Наши чувства, решив поменяться местами, Не учли нас самих в этой страшной игре, Разведя нас большими ночными мостами. Я на том берегу. Это мой восьмой грех.